Новый гуманизм? В то самое время, когда Симона де Бавуар грезит о прекрасном принце, она пишет свой второй пол. Это один из ее парадоксов. Писательница, опаленная любовью, как солнечным ударом, именно теперь сочиняет свое основополагающее эссе, которое в послевоенной Франции, а затем и во всем мире, произведет эффект разорвавшейся бомбы. Поколение женщин будут читать и перечитывать его. Оно наряду с эссе «Своя комната» Вирджинии Вульф и «Загадкой женственности» Бетти Фриден станет манифестом феминистского движения 1970-х годов. Множеству замужних женщин и девушек эта книга за неимением счастья принесет ясность взгляда, понимание своей судьбы, которая по убеждению самой Симоны де Бавуар, поддерживает и придает смелости. «Она вдохнет в них желание быть достойными того, что они женщины», подчеркивает историк и журналистка Лора Адлер. Почему впечатление оказалось столь сильным? Это произведение, прослеживая историческую генеалогию притеснения женщин, одновременно закладывает основы нового равенства полов. Симона де Бовуар, не ограничивается тем, что представляет читателю синтез мифов, научных данных и исторических фактов, послуживших фундаментом и оправданием подчиненного положения женщин. Она не только показывает, как это угнетение принимает различные формы на всем протяжении женской жизни, смутные тревоги и томления, которые она сама испытала на этапе пубертации, затем противоречия, которые несут с собой у и флирт. И, наконец, после вступления в брак, тотальная сдача позиций в пользу хозяина, экономическая зависимость и обязательность материнства. Нет, вглядываясь в прошлое, настоящее положение женщины, Симона де Бовуар обращает взгляд и в будущее. Она предлагает каждой женщине вступить на тот же путь эмансипации, пройденный ею самой, начиная с заторможенности беленькой гусыни через этап флирта до полного освобождения. Второй пол посвящен теме сексуальной и шире личностной женской свободы, олицетворением которой стала Симона де Бавуар. В этом своем эссе автор дает ей теоретическое обоснование, подводит под нее философскую базу. Позиция, выраженная здесь, пришлась по вкусу не всем, Далеко не всем. Прохладный прием, оказанный книге в 1949 году, почти единодушен. Она шокирует, отталкивает, возмущает как правых, так и левых коммунистического толка. Особенно Симону де Бавуар упрекают за ту главу, где речь заходит о материнстве, поскольку она отмечена печатью авторского отвращения ко всему тому, что принято с ним связывать. Ей также не прощают доводов, выдвигаемых в пользу легализации аборта, а еще упоминания о женской фрегидности и лесбийской любви и требования для женщин права на ту разрядку, что приносят счастливые сексуальные приключения. На нее обрушилась лавина придирок и поношений. «Кем я только не оказывалась», вспоминает Симона де Бовуар в своих мемуарах, Бедной девочкой, неврастеничкой, страдающей от подавленных инстинктов, фрустрированной, обездоленной, мужеподобной, недотраханной, а еще неудовлетворенной холодной жрицей приопического культа, нимфоманкой, лесбиянкой, к тому же стократно абортированной и даже матерью, держащей свое материнство в секрете. Но толчок дан что-то заметно сдвинулось наперекор всему. Благодаря второму полу наступил новый этап освобождения нравов и эмансипации женщин. Этот импульс, данный Симоной де Бавуар, тем действеннее, что опирается на философию Сартра, Камю и Мерло Понти, новых властителей умов из Сен-Жермен-де-Пре. Колокольня средневекового аббатства – некогда весьма могущественного и впрямь делается центром притяжения людей-мыслящих, экзистенциалистов и атеистов, оказывающих на общество огромное интеллектуальное влияние. Так что же такое экзистенциализм, если не выражение нового гуманизма, реакция на упадок, переживаемый христианством? Новое мировоззрение, далекое от того, чтобы требовать покорности женщин, и подавление сексуальности, но прославляющая свободу и ответственность каждого мыслящего существа. Да времена основательно изменились.